Ты остался дома. Зима и весна были холодными и тянулись долго. Даже в мае случались такие бураны, что от липкой тяжести снега ломались деревья. Но потом сразу свалилась на город жара. Все тут же густо зазеленело и то поля, и березы, и наш двор. У сараев, гаражей и заборов за неделю вымахнули непролазные травяные джунгли. Раньше такого не бывало. Я слышал с балкона, как бабка Тася и бабка Шура толковали, что все это от зловредных космических лучей и от радиации. По-моему, они чушь городили. Просто за полгода накопилось на Земле много снега, а затем солнце разом превратило его в воду. Вот от избытка влаги и пошла в рост буйная зелень. На дворе у нас и в прошлые годы цвели одуванчики, но в нынешнем июне их оказалось видимо-невидимо меграмадные. До той поры я никогда не видел таких. У некоторых стебли в метр длиной. Однажды девочки бросили мне на балкон целую охапку одуванчиков. Я сделал из них букет и поставил в стакан. Для такого букета длинные стебли были не нужны. Я потривал их. Эти стебли похожи были на тонкие трубки. Вроде ниппельной резины для велосипедных колес и для колес моего кресла. Но резина мертвая, а стебли как частички живого лета. На месте обрыва выступал белый сок, ну в точности как молоко, только он был не сладкий. Тронешь языком, не молоко, а горечь. Я брал один конец стебля в рот и дул, а другим концом водил по лицу, по рукам, по ногам. Из него била холодная воздушная стройка. И вот что интересно. Мои ноги, которые не чувствовали ни толчков, ни щипков, ни ударов, эту струйку чувствовали. Будто крошечный человечек щекотал кожу прохладным пальцем. Значит, все же не совсем они омертвели. И даже надежда начинала шевелиться. Ну, не очень большая. Однако настроение делалось веселее. И букет из одуванчиков мне нравился. Проведешь по щеке цветами... И словно коснулся лицом пушистого облака, вроде тех облаков, которые я видел иногда в своих снах про самолет.、В、холодное время я не очень-то любил просыпаться по утрам. Хотелось подольше оставаться в своих снах, где звезды, высота и свист ветров в крыльях, и свобода и беззаботность. Но когда начиналось лето, я стал подниматься рано и с удовольствием. Зелень и солнце тянули меня к себе. Адуванчики через день увяли, и в то утро я, проснувшись, подумал, что надо попросить девчонок, пусть бросят свежие, или нет? Лучше попрошу ребят вытащить меня на двор и нарву цветов сам, и покатаюсь по всему двору, поиграюсь с мальчишками. Я был уверен, что день меня ждет замечательный, но сразу все пошло на перекосик. Едва я умылся, мама сказал: "Рома, я хочу поговорить с тобой серьезно." Когда мама хочет поговорить серьезно, это не к добру. Опять насчет клиники или интерната? Послушай внимательно, с пониманием. Ведь не дитя уже, почти двенадцать лет. Не дитя слушает. Сумрачно сообщил я. Мне предлагают путевку в профилакторий Северный край. Можно отдохнуть и подлечиться. И если бы ты согласился, мразь ли я против? Но я ж не могу оставить тебя одного. И я договорилась в фонде «Особые дети», что тебя на это время определят на дачу, куда выезжают ребята из специнтерната. Я так и знал. Но послушай же в конце концов, почему ты упрямишься? Разве плохо пожить в новой обстановке? Всего три недели? Ага. А потом, ты же видишь, как тут хорошо. Почему бы тебе не остаться в интернате на учебный год? Там постоянный медицинский надзор. Вот именно, надзор. Ты эгоист. В конце концов, разве я не имею права отдохнуть? Я измоталась за этот год. Ну и отдыхай, пожалуйста. А у нас пускай тётя Надя поживёт. Как в тот раз, когда ты в командировку ездила. Тётя Надя была пожилая мамина знакомая, пенсионерка. Толстая и добрая. Мы с ней жили душа в душу, когда мама была в Самаре по делам своего института. Командировка — это всего неделя, а здесь три.、И、я не уверена, что Надежда Михайловна согласится. Ты же еще не спрашивала, но она больная и почти слепая. Как она будет смотреть за тобой? А чего за мной смотреть? Роман, пойми же наконец, я не смогу отдохнуть, если не буду знать, что ты в надежном месте. А если когда нас тут не будет, обчистят квартиру? Ехидно напомнил я. Пусть. Главное, что с тобой все будет в порядке. Спасибочки за такой порядок. Там чудесные условия и чудесные люди. А если ты останешься здесь, я в профилактории не проживу спокойно ни дня. Ну да, зато тебе будет очень спокойно от того, что я мучаюсь на этой тюремной даче. У мамы глаза из серых сделались желтыми и круглыми. Я очень люблю маму, но когда у нее делаются такие глаза, у меня внутри будто закипает. И у мамы, наверное, такое же чувство. Так бы и огрело тебя чем-нибудь. Ну и давай. Ноги у меня ничего не чувствуют, а место, откуда они торчат, вполне осознательное. Бери ремень. Ты циник, печально сказала мама. Знаешь, что такое циник? Знаю. Тот человек, который говорит неприятные вещи прямо в глаза.